Глава 43. Скотт появляется в офисе только к обеду. А в отличие от моего предыдущего босса, о своих планах он сообщает заранее, отправляет мне сообщение. В его отсутствие Камиль активно передаёт мне дела, и я с уверенностью могу сказать, что не встречала более организованного человека, чем этот парень. Хотя это неправда. Я знаю ещё более одарённого в этом плане человека. У золотого полно талантов, он и физически одарён. Всё вместе это причина того, как я себя чувствую, на время потерявший все свои ориентиры. Меня терзают дикие сомнения относительно того, что в жизни действительно имеет значение: амбиции и самореализация или ежедневный здоровый секс. Я поджимаю на ногах пальцы, поднимая глаза от экрана ноутбука на входящего в офис американца. Скот умиротворён, как всегда, по крайней мере, именно это он демонстрирует. А в руках у него маленькая дорожная сумка. Его быстрый взгляд касается моего лица, я улыбаюсь, пытаясь быть такой, как обычно, но правда в том, что прежней я уже не буду. Не тогда, когда воочию узнала, что есть ли. Даже не знаю, что больше отзывается на эту мысль: моё тело или голова. И то и другое. Да трепета в животе и кончиках пальцев, до головокружения. Я знаю, что сейчас Леона в Милле нет. Вполне возможно, он сегодня здесь и не появится. У него встреча с поставщиком где-то за пределами кольцевой. Элис роняет скот на ходу. Come with me, приглашает он меня в свой кабинет. Там всегда лёгкий беспорядок, и первое, о чём американец попросил, как только я вошла в его офис, Никогда не менять местами присутствующие в его хаосе предметы. Я тихо прикрываю за собой дверь и смотрю на американца, прислонившись к ней спиной. Пройдя к одному из своих столов, он интересуется: "Как ты?" "Хорошо", отзываюсь я чуть хрипящим голосом. "А ты?" "I'm fine. Ты купи билет и себе", говорит скот простодушно на меня посмотрев. "О, о'кей." А вот даю я ничлена раздельно. Ещё вчера вечером он написал, что собирается в Питер на 2 дня. В тамошнем офисе пройдёт какое-то корпоративное мероприятие, в суть которого я не вдавалась, потому что туда не собиралась. Я, хмм, поеду с тобой? Задаю дурацкий вопрос. Yes, отвечает Скот просто. Посмотрев на часы, он напоминает: "Time, Ellis". Everydays из его кабинета я пару минут безнадёжно торможу, после чего отправляюсь за свой ноутбук. Прежде чем снять трубку рабочего телефона, торможу не меньше, ведь в голове стремительно меняются планы на вечер, потому что Скот собирался выехать в Питер в районе 5 вечера. Чёрт, бормочу я, закусив губу. Под руководством Камиля я организую поездку для себя и своего босса, и всё это в сумасшедшем цейтноте. В такой же спешке я отправляюсь домой, чтобы собрать вещи, и выскочив из мели, быстро печатаю сообщение. Скотт хочет, чтобы я поехала с ним в Питер. Это на 2 дня. Выезжаем сегодня вечером. Ответ от Золотова прилетает незамедлительно. Слово босса закон. Мне хочется стукнуть телефон о стену. Я кое-что знаю о планах руководителя загородных проектов Зелёной Мели на эту неделю. И никакого Питера там не было. А время слишком поджимает, чтобы я могла разложить в голове собственные планы. Я успеваю лишь наспех собрать свой маленький потрёпанный чемодан, которым уже год не пользовалась, а также скинуть сообщение Арсу с информацией о том, что квартира в ближайшие 2 дня свободна, и он может пользоваться моим личным пространством как своим. Мне нравится твоя новая работа, отвечает брат. Мне тоже. Проговариваю я, поворачивая в замке ключ.